Дисциплина штука капризная, как уличная девка. Доверие матроса к офицеру следует ценить выше подчинения. Только глупцы целиком уповают на служебную дисциплину. Все расходились. Старший инженер-механик Иван Иванович Иванов подошел к Конечникову под благословение, и тот перекрестил его. Но молодежь обошлась без этого. Все под одним богом ходим под Андреевским стягом, православные, лютеране, католики и, кажется, даже один мусульманин, минный офицер Зенилов. Все они дружно карабкались по трапам, их ладони полировали латунь поручней, без того сверкающую, а ступени трапа были обтянуты ковром. Но кают-компанейский рай обрывался жестким порогом Комингсом. И тогда нога каждого вступала в мир обнаженной грубой брони. Флаг Иисона привычно стелился над Россией. Панафидин не удержался и поведал Плазовскому о своем разговоре с Житецким, будто бы Иисон сейчас потащит бригаду в зубы дьявола, лишь бы исправить свою карьеру. подле он и мерзавец этот Житецкий», — возмутился кузен таких людишек в старые добрые времена ставили к барьеру. какой он имеет право оскорблять Карла Петровича, честного и порядочного человека? исына мы знаем как ученика Макарова. Без веры в его флаг нам в море делать нечего. Волны шаловливо-радостно закидывали пенные плюмажи брызг на чистые палубы крейсеров. Качка усилилась. Панафидин заклинился в койке, чтобы креном его не вышвырнул на палубу. Он раскрыл томик Карлейля, который иногда писал так, что стоило задуматься. «Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, она вечна, она несокрушима». Крейсера шли хорошим ходом, уверенные в себе и в своем воинском счастье. Случайный разговор о корабельной артиллерии, начатой в канун похода Хладовским с Мичманом Панафидиным, также случайно, но вполне закономерно, был продолжен на мостике флагманской России, где коротали тревожную ночь контр-адмирал Иссен с Коперангом Андреевым. Русские моряки свято верили в достоинство своей артиллерии, и эта вера еще ни разу не была поколеблена. Однако Андреев заметил, «Мы ведь еще не опробовали наших пушек в дуэли с крейсерами Камимуры. Как отзовется японская броня на наши попадания? Где и в какой момент сработают наши взрыватели?» Иисон вспомнил, в январе 1904 года, когда он был еще в Петербурге, Его принял генерал Бринг, изобретатель снарядных взрывателей. Бринг горячо заверял Илсона, «Относительно нашей артиллерии вы можете быть совершенно спокойны, она, безусловно, выше японской». «Наконец, — рассказывал Илсон, — незабвенный Степан Осипович, благословляя меня на бригаду крейсеров, дал мне четкую инструкцию, и я наизусть помню ее слова, — Наши суда в артиллерийском деле выказали превосходство перед судами неприятеля. Так стоит ли нам пороть горячку? Андреев ответил, что действие Бринковского снаряда можно уподобить лишь удару топора, разрушающего ящик. Японский же снаряд, напичканный шимозой, превратит его в пыль. Американцы в своих газетах пишут, что шимоза дает такой жар, от которого даже броня плачет стальными слезами. Но эти ямки известные болтуны. Море осветило большая, очень яркое лунище. «У, волчье солнышко!» — ругали ее матросы. После полуночи на 7 июля Пронофинин с мостика передал в салон командира по извилинам переговорных труб. «Нас не ждут, и я вижу свет японских маяков». «Какого цвета?» — спросил Трусов. «Белый и красный». «Именно они указывают вход в Сангарский пролив».